«Санкт-Петербург, агентство «Русская линия», — представился один из журналистов. «Господин Кипс, как вы натолкнулись на идею этого фильма?» Кипс принял таинственный вид. «Это была рука судьбы», — многозначительно возгласил он. «Да, господа, рука судьбы». «Идею фильма мне подсказал человек, от которого я меньше всего этого ожидал. Вы поразитесь, господа, когда узнаете, кем был этот человек. Он был генералом КГБ». «Вы не ослышались. Именно он, отставной генерал-майор КГБ, однажды ночью пришел ко мне в котельную и рассказал, что на кладбище баварского города Аугсбурга похоронен единственный эстонец, награжденный высшей наградой Третьего рейха, рыцарским крестом с дубовыми листьями — полковник Альфонс Рэбоне. Он знал его лично, и этот разговор — предопределил всю мою дальнейшую жизнь. Последовал поиск свидетелей, кропотливая работа в архивах. Так и родился сценарий этого фильма. «Третьего Рейха?» — с недоумением повторил Муха. «Я что-то не врубаюсь. Кино-то про что? Кто кого победил на этой векше?» «Альфонс Рэббена — не полковник», — возразил тот же журналист. «Он — штандартерфюрер СС». Как поразился Муха. Почему в своем сценарии вы называете 20-ю дивизию СС эстонским легионом, а ее командира – полковником? Не значит ли это, господин Кипс, что вы сами не вполне убеждены в том, что представлять махрового эсэсовца в роли национального героя Эстонии не вполне этично? А если называть вещи своими именами, не считаете ли вы, что ваш фильм – откровенная политическая провокация, направленная на обострение противоречий в эстонском обществе? «У вас нет никаких оснований для таких обвинений», – возмущенно парировал Кипс. «Художник творит по своим законам. Для меня не имеет значения, какое звание было у моего героя. Для меня главное, что Альфонс Рэббоне был блестящим эстонским офицером, патриотом своей родины и яростным борцом против коммунистического режима». «Вопрос к генерал-лейтенанту Кейту», – вмешался в ход пресс-конференции другой журналист. «Газета «Эстония». — Господин генерал, вы согласны с тем, что штандартенфюрер СС может быть сегодня образцом для молодых эстонских солдат? — Слушай, мы куда попали? — с недоумением спросил Муха. — Они тут что, совсем с дуба съехали? — Я согласен лишь с тем, что художник творит по своим законам, — уклонился от прямого ответа генерал-лейтенант. «20-я эстонская дивизия СС была сформирована из восточных батальонов», — напористо вел свою линию журналист. «Их деятельность была настолько успешной с точки зрения командования СС, что на немецких картах Эстония, первой из прибалтийских республик, была помечена штампом «Юденфрей» свободно от евреев», а правильнее сказать «очищена от евреев». Альфонс Рэббоне был командиром одного из таких батальонов». Но генерал не дал втянуть себя в спор. «Давайте вернемся к нашему разговору после того, как фильм будет снят, и мы увидим его на экране», – предложил он. «Я не сомневаюсь, что Март Кейпс создаст подлинный шедевр», – не отступал корреспондент, неизвестный мне, но чем-то симпатичной газеты «Эстония». «Но это не сможет отменить того факта, что Нюрнбергский трибунал признал СС преступной организацией». Я с интересом ждал, что ответит на это командующий силами обороны Эстонии. Но тут в разговор вмешался еще один журналист. «Газета «Эстекурьер», — представился он, — мой коллега из русскоязычной Эстонии настаивает на том, чтобы строго придерживаться исторических фактов. Да, в Нюрнберге СС была признана преступной организацией, но есть и другие факты. От рук коммунистов погибло в 13 раз больше эстонцев, чем от рук фашистов. И я сейчас повторяю вопрос, который задал руководитель общества «Моменто» господин Уно Сяэтле на открытии мемориала возле Синемяя. Когда будет Нюрнберг для коммунистов? Пора перестать препарировать историю в угоду политической конъюнктуре. Поэтому мы будем приветствовать фильм Марта Кипса, но лишь в том случае, если в нем не будет никаких недомолвок. Героями фильма должны быть те, кто был в действительности. Отважные эстонские солдаты и офицеры 20-й дивизии СС во главе со своим командиром, штандартенфюрером СС Альфонсом Рэббоне. «Послушай, Сенька», — обратился я к артисту, — «ты уверен, что это тот фильм, с которого начнется твое победное шествие к вершинам Каннского фестиваля?» «А также берлинского и монахского» поддержал меня Муха. — Что ты несешь? — Что ты несешь? — разозлился артист. — Какой фестиваль в Монако? В Монако играют в рулетку, а не смотрят кино. — Да? — сказал Муха. — А я и не знал. — Ты не ответил на мой вопрос, — напомнил я артисту. Но он лишь сердито засопел и отвернулся к трибуне.